Глава четырнадцатая Доспать да нормально не удалось. Слишком много нужно сегодня сделать. Поэтому, умывшись, позвонил Хвайон и попросил ее собрать всю имеющуюся информацию по маркизу, кого он представляет и какое имущество у него есть в Корее. Следом отправился на разминку, где провел жесткий спарринг с Микадо, стараясь выложиться по полной, на чистой физике, без использования магии, магических амулетов. За завтраком позвонила Су -Юн. «Алло!» — сказал я, когда ответил на вызов девушки «Антон, ты когда прилетел? Почему не позвонил? Ты на что-то обиделся?» — осторожно спросила девушка. Услышав ее голос, я понял, что чувства к ней никуда не делись, а я уж думал, что разлука позволила вылечить меня от тяги к ней. Чего уж говорить про реакцию моего организма, и ведь это не магия, не магическое воздействие. Я даже ауру тогда проверял, но наша тяга друг к другу основана на взаимных чувствах, и это настораживало. Привязываться слишком сильно кому-либо очень не хотелось. С другой стороны, всю жизнь один я не собираюсь оставаться, поэтому отказываться от общения с ней я не буду. «Прости, был слишком занят. Меня буквально раздергали, а ограничиваться обычным «Привет, как дела?» я не хотел. Может, куда-нибудь сходим вместе?» «С радостью. Но у меня к тебе есть просьба. Не мог бы ты подъехать сейчас к нам домой и переговорить с моим дедушкой? У него есть несколько вопросов к тебе?» «Хорошо, конечно. Могу через час. Удобно будет?» «Да, мы будем тебя ждать», — сказала су и отключила телефон. Пришлось немного менять планы и срочно собираться, готовить увеличенный кортеж, так как вероятность нападения сейчас очень высока. Пока ехал, мне позвонили из посольства и спросили. Господин Абросимов, меня зовут Нестеров Владислав, я секретарь полномочного посла Российской империи. Меня просили связаться и передать, что с вами хочет переговорить полковник службы безопасности Российской империи. У вас будет время встретиться с ним? «Не переживайте, это по поводу вашего последнего изделия, переданного ему. Он хочет обсудить поставки в нашу страну». На несколько секунд я завис, пытаясь понять, что им от меня надо, но решил, что если бы приехали с арестом, то просить о встрече точно не стали бы. «Да, я смогу встретиться, только сейчас очень занят, и не могу назвать точное время, когда у меня появится окно. Можно договориться на завтра?» Он хотел бы встретиться сегодня и готов ждать вашего звонка. Хорошо, как только освобожусь, обязательно свяжусь с вами по этому номеру телефона. Хорошо, я буду ждать вашего звонка, ответил секретарь и закончил разговор. В поместье нас пропустили после тщательного досмотра, да и то только одну машину. Но это нормально по местным меркам, так как безопасность тут всегда на первом месте, а семья Суюн очень влиятельна и имеет немало врагов. Девушка встретила меня лично в национальном платье, которое начиналось юбкой от груди. Довольно необычно, и все никак не привыкну, тем более после посещения России. «Господин Абросимов, рада приветствовать вас в нашем доме. Мой отец ждет вас, позвольте, я провожу», — поклонившись, сказала девушка. «Буду очень этому рад», — ответил я, и поклонился ровно настолько же, насколько и она поклонилась мне. «Раз меня встречают так официально, то нужно отвечать тем же. Похоже, что в этот раз разговор будет непростым». «Я рада видеть тебя здоровым. Ты бы знал, как я переживала, когда передали, что вы пропали вместе с дирижаблем, а потом объявили о нападении османов. Мог бы и позвонить из Москвы», — тихо упрекнула меня девушка, пока мы шли к кабинету ее деда. «Честно сказать, путешествие по Байкальской аномалии прошло тяжело, поэтому я и запрашивал возможность посетить ваш медицинский центр. Мне нужно восстановить разрушенные каналы и проверить источники, боюсь, что сильно перенапряг их». «Дедушка, на тебя немного зол. Не знаю, за что, поэтому не торопись отвечать ему и все обдумай. Ты уже должен знать, что в ближайшем окружении короля произошли сильные перестановки, и сейчас идет борьба за бюджет следующего года». Каждый хочет урвать свой кусок из казны. Еще семья Чеболиси в немилости, и мне запретили общаться с Хвоен. Возможно, разговор пойдет о них. Сегодня ночью дедушка принимал у себя главу СБ. Возможно, они что-то выяснили, и он хочет обсудить это с тобой, сказала девушка и закончила говорить, так как мы уже подошли к кабинету. Антон. Рад видеть тебя целым и здоровым Проходи, присаживайся Чай, кофе, русоколу Спросил глава рода ким Благодарю, от кофе не откажусь Ночью нормально поспать не удалось Ответил я, присаживаясь за низкий столик В корейских традициях с подушками на полу Наслышан, наслышан Есть идеи, кто это мог быть Может, нужна моя помощь? Улыбнувшись, поинтересовался глава. «Благодарю, но справлюсь сам. Пора уже показать всем, что связываться со мной себе дороже. Уверен, скоро вы услышите о моем ответе на попытку надавить на меня. Лучше расскажите, для чего я срочно понадобился вам?» Спросив я, решив не затягивать разговор. «Ох уж это молодость! Все суетитесь, куда-то торопитесь. Нет, чтобы поговорить о погоде...» «Обсудить последние новости...» «Ну да ладно...» «Мне доложили, что вы совместно с Чеболемесией собираетесь начать собственный проект» «У вас неплохо работают информаторы, еще не прошло и 10 часов, а вы уже об этом знаете» «Что поделать? Должность обязывает» «Так, может, вы расскажете, что собираетесь в этот раз продавать» «Почему бы вам не спросить об этом напрямую у господина Дойюн? Вы же раньше общались с ним?» «Спросил я, не торопясь ничего говорить». «Я пытался. Он обижен на меня за то, что я не сообщил ему о внезапных перестановках в правительстве и окружении короля. Только он не понимает, что о подобном я узнал наравне с ним». Король никого не ставил в известность о своих планах провести кардинальные перестановки. Мне самому пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить свой пост за собой. «Так вы посвятите меня в свои планы, чтоб я знал, что говорить королю, а ведь он обязательно меня спросит об этом». «Раз господин Дойюн не сообщил вам об этом, кто я такой, чтобы нарушить наши договоренности?» Только из уважения к вашей семье и лично к вашей внучке, могу сказать, что проект глобальный и помимо огромных вложений потребует немалых усилий в сотрудничестве с другими странами. Но ожидаемый эффект от внедрения моей разработки поставит Корею и Россию в лидеры на мировой арене. Проект очень грандиозный, связан с передачей информации на большие расстояния. Большего сказать не могу. Рекомендую поддержать его, хотя и так уверен, что в Российской империи его усилия оценят». «Жаль, я надеялся, что мы найдем общий язык. Ну да ладно. Мне передали, что ты просил нас предоставить тебе доступ к большому медицинскому артефакту, который ты чинил. Так вот, разрешение ты получишь, а время согласуешь с Уюн. На этом все. Если у тебя остались ко мне вопросы, то можешь их задать», ответил мне глава клана, являющийся еще и вторым советником короля». «Вопрос только один. Могу я пригласить су погулять?» «Она взрослая девочка и сама может тебе ответить, но, чтобы ты знал, я и ее отец не против того, чтобы вы встречались. Только, конечно, чтобы все было в рамках приличий». Встав, я поклонился главе и молча вышел из кабинета, возле которого меня встретила су -Юн. «Как все прошло?» Спросила девушка, пока мы шли к машине. «Нормально, мне сказали, что мы можем встречаться, а по поводу лечения на большом артефакте обратиться к тебе». «Хорошо, я уточню, когда есть время, и позвоню тебе. Надеюсь, мы еще увидимся?» Спросила Суюн, когда мы дошли до машины, ожидавшей меня у крыльца. «Как у меня появится время, обязательно приглашу тебя на свидание. Но сейчас я очень занят. Дела рода требуют моего непосредственного участия. Мне нужно разобраться с напавшими на мои заводы и дать им достойный ответ». «Буду ждать», — сказала су и, быстро подойдя, поцеловала меня в щеку, когда я уже почти сел в машину, после чего быстро взбежала по ступеням и скрылась внутри дома. «На завод Эппл», — сказал я водителю. А сам улыбнулся и потер щеку, куда пришелся поцелуй. На заводе я опять встретился с инженерами, и мы четыре часа обсуждали технические вопросы по моим изобретениям, внося небольшие правки, перебирая различные варианты проводников и давая задания для лаборатории задачи на проведение необходимых исследований. «Проект, который я решил реализовать, требовал уточнения множества различных нюансов, ведь ошибиться нам нельзя. Если провода, которые мы выберем, не выдержат условия эксплуатации, то это обернется для нас многомиллионными убытками, поэтому требовалось предусмотреть все возможные факты». Немного отвлекся на текущие проекты по созданию новых игровых устройств, но там не вмешивался, так как процесс уже был отлажен и инженеры справлялись сами. Решив основные спорные вопросы и наметив план испытаний на неделю, со спокойной совестью покинул завод. Созвонился с секретарем российского посольства и назначил встречу с полковником СБ Российской империи, который назначил ее в ближайшем кафе к посольству, тем самым показывая, что настроен благожелательно. «Добрый день, полковник! Не ожидал вас тут встретить? Мы же недавно расстались с вами в Российской империи, я думал, что мы уладили с вами все вопросы». Спросил я, усаживаясь за столик в совершенно свободном кафе, что было необычно. Вероятно, само кафе освободили именно для нашей встречи, да и наличие подавителя на столе говорило о серьезности самой встречи обсуждаемых вопросов. Заметив, как я посмотрел на артефакт подавления и глушения, полковник сказал. «Не переживайте, можете говорить свободно, нас не подслушают и не помешают. Честно сказать, я и сам так думал, но начальство на самом верху решило иначе». «Как вы уже, наверное, догадались, нам нужны такие артефакты и в очень большом количестве. Вы сможете их изготовить в кратчайшие сроки?» Сразу отвечать не стало взмахнув правой рукой, подозвал официанта, явно переодетого сотрудника СБ Империи, после чего, осмотрев его внимательно, понял, что заказывать что-то особенное не имеет смысла, так как сомневаюсь, что этот СБшник умеет хорошо готовить». «Мороженое шоколадное с шоколадной крошкой, и кофе с коньяком». Сделал я заказ, прекрасно понимая, что коньяка в обычном кафе быть не может, так как для этого требуется специальная лицензия, а ее тут точно нет. Официант молча принял заказ и ушел его готовить, а я, посмотрев на полковника, ответил. «Скажите, полковник, чем вызвана такая спешка? Меня настораживает ваше желание сделать большой заказ и срочность его реализации». Тот стихийный портал возник не случайно, его создали искусственно, и, судя по всему, он не единственный, а значит, кто-то целенаправленно пытается засеять территорию Империи стихийными порталами. «Вы правы, и хотя я не имею права раскрывать всю информацию, но в любом случае вы бы и так догадались об этом. Так что по поводу возможности реализовать срочный заказ?» «Вы же помните, что деньги мне не нужны, а изготовление таких глушилок требует немало сил, и кроме меня никто не сможет их изготовить да и скопировать». «Так что вам нужно?» «Какое количество артефактов вам нужно и какие сроки?» «Сто в ближайшее время и минимум двести еще в течение двух месяцев. Справитесь быстрее, доплатим», — сказал полковник и прервался, увидев подходящего официанта. Когда тут поставил на стол мой заказ, мы явственно ощутили запах коньяка, исходившего из чашки с кофе. Я сдержал приступ смеха, но с трудом. Судя по всему, официант не поленился и размешал в пропорции 50 на 50. Даже полковник подозрительно взглянул на своего сотрудника и нахмурился, а тот, поняв, что инкогнито раскрыто, молча пожал плечами и удалился за стойку прилавок. Сделав небольшой глоток, я сказал, а «Ваши сотрудники понимают толк в коньяке. Не менее семи лет выдержки осталось научить их подавать не коньяк с кофе, а кофе с коньяком. Ну да ладно. Как я понял, ситуация у вас там непростая. Но и вы должны понять, что у меня есть определенные интересы в нашей с вами стране. Не нужно говорить о гражданском долге обо всем таком. Поверьте, я бы и так смог помочь вам, даже бесплатно». Но три сотни сложнейших артефактов, да я просто надорвусь. И поэтому мне нужно то, что сможет полностью компенсировать мои затраты. Как вы знаете, недавно я посетил Большую Байкальскую аномалию, и меня там заинтересовали многие вещи, которым я бы хотел получить доступ. Проще говоря, мне нужно разрешение на месячную экспедицию и документ, подтверждающий, что все, что я найду там и смогу вывезти, будет принадлежать мне. абсолютно все и магические твари, и образцы растительности, и любые артефакты и предметы, которые я смогу там добыть. Но чтобы не выглядеть грабителем и особо наглым, все, что уместится в мой или подобный моему грузопассажирский дирижабль. Уверен, вы уже знаете о модели, которую я приобрел, поэтому понимаете, о чем может идти речь». Ну и запрос у вас. Какие гарантии, что вы выполните заказ? Ведь тот вопрос я должен буду согласовывать со своим начальством. Оно может не согласиться на эти условия, не имея гарантий. Как я понимаю, посетить аномалию вы хотите в ближайшее время. Вы правы, чтобы немного сгладить углы, предлагаю следующее. Все вывезенные артефакты, звери и вообще все добытое в аномалии не покинет территорию Российской империи, а через 50 лет вернется в собственность государства. Не после моей смерти, а именно через 50 лет. Еще мне нужна территория, где я смогу хранить свои находки с гарантией, что у меня или моего рода их не изымут. Проще говоря, родовые земли с особым статусом. Взамен я выполню условия сделки, а первую партию в 50 единиц вы получите в ближайшие дни еще будет просьба посодействовать совместному проекту между королевством кореи и российской империей по созданию единой высокоскоростной линии передачи информации я с собой принес небольшое пояснение но хочу заметить что информация в этой папке секретная и не должна выйти за пределы вашего ведомства подобную папку получит сегодня и король сун джон сказал я протянув полковнику небольшую папку «Мне нужно время, чтобы ознакомиться с вашим предложением и согласовать все с Москвой. Но хотелось бы, чтобы, когда я улечу отсюда, у меня была бы парочка артефактов с собой. Это поможет склонить к правильному решению мое руководство. Я даже готов вам выписать денежный чек. А вы можете озвучить свою просьбу, которую я попробую согласовать, ведь деньги для вас не основное, как я понимаю». «Хорошо, я подготовлю вам пару артефактов, но взамен вы поможете мне информацией, которая для вашего ведомства уж точно не будет чем-то сложным». «И что же за информация вас интересует? Скажу сразу, ничего касающегося Российской империи раскрывать я не имею права, во всяком случае без согласования с руководством». «Не переживайте, толкать вас на должностное преступление я не собираюсь. Меня интересует некто Генри бофорт Маркиз дорсет член Верхней Палаты Лордов, полномочный представитель Королевского Двора». но с этим вопросов не возникнет. Этой информацией я могу поделиться, не спрашивая разрешения. Моих полномочий для этого достаточно. Но хотелось бы уточнить, что именно вас интересует». «Все, абсолютно все». Сфера деятельности, с кем общается, в какой круг по интересам вхож, на кого работает или в руководство какой финансовой группы входит. Особо интересует информация о наличии предприятий в Корее, позже и в Российской империи. Особо интересно, чем можно уколоть или надавить на него или того, кого он представляет. Ответил я, выпив залпом кофе с коньяком и сразу закусив мороженым. «Да» в напитке практически не было, от чего сердце уже через минуту дало о себе знать. Убойный напиток, который прочистил голову и заставил кровь бодро бежать по сосудам. Так вот, кто напал на вас на этой ночью? Не думал, что они рискнут гадить тем, где у них есть довольно крупные интересы. Как я понимаю, вы хотите ответить на этот выпад в вашу сторону. Не просто ответить, а нанести упреждающий удар, чтобы в следующий раз они серьезно задумались о том, стоит ли им идти против меня. Я потерял ущерба до полумиллиона но они в ответ должны потерять сотню миллионов. Вы мне поможете с информацией? А я бы пока спокойно занялся изготовлением столь нужных вам артефактов, а не бегал по столице, собирая разрозненные данные. Уверен, вы справитесь с этой работой в разы лучше? Ответил я, наблюдая, как полковник усиленно размышляет. «Хорошо, я согласен. Будет вам подробный отчет из особой папки. Мы всегда держим на наших прямых конкурентов, так сказать, тревожный чемоданчик, в котором всегда есть информация, как наиболее болезненно ответить на любую провокацию в нашу сторону. Уже сегодня вечером вам передадут нужные сведения, а я рассчитываю на вас», сказал полковник, вставая и протягивая руку, чтобы закрепить наше устное соглашение. Чем мне нравится этот мир, так это умением держать данное аристократам слова. Встав в ответ, я пожал руку и, кивнув, покинул заведение